Глава двадцатая. Контакт третьей и пятой степени. «Малять, когда же ответят?» — спросил сам себя, третий раз за двадцать минут проверяя почту. «Так, стоп, успокойся. Не будет у тебя современного оружия. И что? Прожил же в Саре практически полтора месяца. Ну да, не без проблем и опасностей, но все же. Не захотят пойти на сотрудничество. Это будут их проблемы». Лучше порыскать в интернете в поисках информации. Хоть что-то до да должно всплыть. Долго пытался пробраться по дебрям результата поиска по слову САР. Это и Сирийская Арабская Республика, и сезонный аллергический ринит и Симферопольский завод авторулей, и сезонное фиктивное расстройство, и стимулятор амфетаминного ряда, и союз адвокатов, армян, архитекторов России. Выбрать по вкусу. И многое другое. Понял, что так ничего не найдется ввел в поисковике длинную абракадабру. Сар, игра, игроки, система, гоблин, гоблины, алтарь, нежить, скелеты, миссия. В конце второго десятка результатов попался сайт игры, на котором нашлось фото одежды игрока и предупреждение насмешка о том, что якобы администрация очень трепетно относится к своему детищу и просит общаться так, как будто все абсолютно реально. Кстати, при входе на сайт ругнулся антивирус. «Мол, небезопасно тут, хозяин. При случае выучить карту хацкинга, наверное, малополезно, ибо времени это будет занимать столько, что проще нанять готового хацкера или анти -хацкера. Сайт производил странное впечатление. Смешение русского и английского с очень корявым транслитом других языков на системный. На главной странице висела темка, переведенная Яндексом как приглашение к сотрудничеству. Американцы. Обещают 100 тысяч долларов за разговор. Окей, проверим вас на вшивость. Пишу письмо на указанную почту. Сразу предлагаю купить несколько F-карт, проверить реакцию. Заодно делаю рассылку на почту посольством значимых стран примерно с теми же посылами. Закинул удочку, ждем поклевки. В это время изучаю всю общедоступную информацию. Ничего толкового. Регистрируюсь в качестве пользователя, начинаю задавать вопросы другим участникам. Приходится также писать транслитом системного. Кто какого бога выбрал или планирует выбрать, почему, что дает, обязанности, продажа обмен карт, обмен нужными навыками через пустышки. Несмотря на малое количество зарегистрированных пользователей, активность довольно высокая. Видимо, все нашедшие этот сайт пытаются получить хоть какую-то информацию. И почему-то абсолютное большинство из игроков доходяги второго-третьего уровня, а то и вовсе первого. Как так? Мне, несмотря на нулевую удачу, сильно повезло? Пабло. Бляха-муха. Хотел же попробовать связаться с ним через мессенджер умение группа по прилету на землю. В пределах одного мира эта связь работает. У него пока тоже никакой связи, ни с властями, ни с другими игроками. Дал ему адрес сайта. Хоть американцам сдаться. Денег подкинут. Возможно. Один из админов сайта попросил мой локальный айди, пообещав в случае правильного ответа пустить меня в онлайн-чат в одном из реальных мессенджеров. Обсудили вопрос с Павлом, назвали его айди. Пришлось опять идти во вчерашний салон связи, покупать сразу четыре смартфона с левыми симками. Когда я озвучил эту просьбу тому же парню, что сделал мне это вчера, «Услуга сразу подорожала до 50 тысяч. Видимо, знает, что для добрых дел такое не нужно. Но все равно оформил». Один из телефонов подключается к закрытому чату. Мы дали правильный ответ. Здесь разговоры гораздо откровеннее. Адепты разных богов начали сраться друг с другом, а последователи традиционных верований обливают помоями всех подряд. Но кое-какая информация из всего этого выуживалась. К сожалению, по поводу продажи, покупки и обмена навыками среди игроков, дела пока не продвинулись. Большинство вполне справедливо считало, что при посредничестве почтовых служб их могут обмануть, а личные встречи не совсем безопасны. Американцы ответили, предложили встречу. Мягко поинтересовались уровнем и умениями. Написал, что четвертый уровень, ведь у меня пока только облик викинга. Вытребовал контакт сотрудника, что придет на встречу. Созвонимся через час-полтора. И да, не забудьте наличные деньги. Можно хоть в рублях, хоть в долларах. Не успеете собрать? Давайте, что успеете. Остальное можно на электронный кошелек. Пришлось экстренно зарегистрировать новый в незнакомой системе ADV Cash, где якобы гарантировалась анонимность. Затем открываю карту Москвы. Смотрю, где находится посольство США. Возле дома правительства... Это чтобы министром недалеко ходить для получения инструкций по управлению страной, если вдруг связь пропадет. Рядышком вижу дом-музей Шаляпина. Вот там и встретимся. Только я приеду первым, посмотрю на вашу активность. И Павла прихвачу для подстраховки. Одна пересадка в метро на станции с говорящим названием «Лубянка». Выход на баррикадный, немного пешочком. Призываю сумки Пашу. Ему придется помёрзнуть понаблюдать снаружи. Звоню агенту Майку. Ты смотри, сученыш, недоволен еще. В общем, у тебя 15 минут, иначе ухожу, время пошло. Подлетели через 10 минут две машины. Паша через связь группы отписывает. Трое пошли внутрь. Так, выключить звонок на телефоне. Я хочу первым увидеть связного. Ага, вот этот красавчик с кейсом. У сопровождающих по стволу в скрытых кобурах. Имею в виду. Щит прана висит постоянно. Подхожу. Управляемое ускорение. «Майк, привет!» «Надеюсь, ты с подарком?» Пытаясь ходу сбить его программу. «Это вы мне звонили?» «А ты как думаешь?» «Так ты с подарком? Покажешь?» После разговора. «Э, э нет. No money, no honey. Выдаю единственную американскую поговорку, которую знаю». Звезднополосат скривился Мельком глянул на сопровождающих поднес кейс приоткрыл пачки рублей вперемешку с долларами торопливо закрыл парниша если ты надеешься только поманить меня бабками рассчитывая на защиту двух кандидатов в покойнике за своим плечом, то очевидно вообще не в курсе той силы что дает система без этого кейса я отсюда уже не уйду а по внешности можете потом искать сколь угодно долго обещая кары небесные ты смотри варюшка точно не хочет расставаться с деньгами «Я должен то, должен это». «И вот по приезду в США...» Быстрый удар в солнечное сплетение. Майк временно вне игры. В правой руке материализуется метательный топорик, а в левой — е-копье. Сближаюсь с охранниками. «Парни, не знаю, что за служба отвечает за безопасность посольских. Жить хотите?» Они было дернулись пистолетом, но увидев мою скорость и недвусмысленный замах топориком, медленно развели руки в стороны. «На пол!» Стоят, напряженно смотрят на меня. Дебилы. Да они же русский не понимают. Даун! Теперь исполнили. Вытаскиваю пистолеты из подмышечных кабур. Отбрасываю стволы и обоймы в разные стороны. Мысль забрать оружие подавил немалым усилием воли. Возвращаюсь к Майку. Прячу кейс в кольце. Короткий сеанс исцеления, чтобы был в состоянии меня понимать. В общем так. «Обещаны деньги за разговор. Мы поговорили. Кейс я забираю». «Закидалова?» «Ты знаешь, что значит это слово?» «Умный мальчик. Так вот, закидалова, с вас штраф. Еще 100 тысяч долларов на электронный кошелек. Держи реквизиты. Иначе лично ты в Москве долго не проработаешь. Меня не епет. Куда и каким образом спишите эти деньги? Если хотите карты навыков, смс на известный тебе номер. Я перезвоню. Договоримся». На преследующем обмане прольется кровь. Паша укнул что трое лбов, стоявших снаружи, собрались заходить. «Окей, гайз, лук!» «Смотрите, парни, чего вы избежали!» В руке появляется шестопер. «Нет, слишком радикально. Травмы получатся малосовместимые с жизнью. на Нагината. Она короче копья. Сокрытие. Тройка вваливается в помещение, держа весь объем под прицелом пистолетов. Сами захотели». Нагината лезвием плашмя бьет по рукам главного охранника. Я не сдерживаю силы, почти наверняка у него пара переломов. Затем рукоятью Нагинаты бью в живот правому, а последнего приходится вырубать тычком в голову. Этот придурок начал стрелять, чудом не зацепив Майка. Надеюсь, сотрясение выбьет из него дурь, либо Майк постарается. Видишь, как сбледнул бедненький, услышав свист пули над головой. That's all. «Вот и все», — говорю так и лежащим на полу троим собеседникам. В невидимости выхожу на улицу, помещаю Павла в сумку. В небольшом скверике поблизости от музея выкидываю кейс. В нем может быть радиомаячок. На Кудринской площади под прикрытием стволов деревьев выключаю эльфийскую ложь и сокрытие. Ныряю в метро. Встреча с американцами прошла не совсем конструктивно, но хоть денег заработал. Кстати, пересчитал банкноты прямо в кольце. Функция инвентаризации это позволяет. Всего 40 с небольшим тысяч долларов. На Ипале. Решил устроить нам с паши небольшой шопинг Вышел на станции Таганской. По карте тут несколько торговых центров. Прикупили немало цивильной одежды. А затем зашли в спорт воен магазин Затарились теплой и тропической камуфляжной одеждой. Обувью. Все брал с учетом Ка. Походной посудой, плитками на газовых баллончиках. Обязательно нормальных ИРПов из расчета на пятерых на два месяца. Лучше больше, чем сосать лапу. настолько в наличии не оказалось. Всего 116 штук. Но и так это вышло больше, чем на две сотни килограмм. Взял две палатки, простую и зимнюю, многофункциональную лопату, набор инструментов, надувную лодку и всякого разного, что пришло в голову или увидели в самом магазине. Расплатился наличными долларами. Благо, хозяин магазина был на месте, согласился. А потом был геморрой по переноске всего накупленного в припаркованную машину. Пришлось сделать пять рейсов, хотя мог бы разом засунуть в кольцо цешку Конечно, это все дилетантство и покупка не совсем качественных изделий китайского производства. Но вдруг наши окажутся настолько тугодумами, что придется рассчитывать только на себя. А потом внезапно произойдет так, что времени бегать по магазинам уже нет. Миссия на носу. В пылу закупки незаметно прошло больше пяти часов. Пошопились. Проверяю почту. Впервые с утра. Ничего. Тогда в ресторан. Может быть, благодаря системе не один раз живем. Но игроку экономить и копить деньги? Точно не сейчас. Позволили себе немного вина. Ни я, ни Паша крепкого не пьем. Неплохо. пробуждение тяжелым не было. Алкоголя мы больше не употребляли. Проверка почты. Вчера вечером успели ответить китайцы, а вот наши совой попню. Опять карта Москвы. Ищу посольство КНР, неподалеку от Воробьевых гор. Большой газон МГУ рядышком. Вот там и встретимся. Снова требую контакты ответственного лица. Эти за просто разговор денег не обещают. Но готовы купить карты. Эвки по пять тысяч долларов, ешки e по двадцать. С таким порядком цен вы точно пролетаете мимо Е-карт. Сплавлю вам мусорные Эвки. Так что прошу собрать 1200 наличкой и подготовить электронное бабло. Ответ приходит через 4 минуты. Налички столько не будет. Но электронно готовы на внушительную сумму. Совсем другой подход, в отличие от Амеров. И наших. Паша, собираемся. Возле большого газона МГУ созваниваюсь с представителем китайской стороны Джао Юшенгом. Обговариваю место встречи. Чтобы не мерзнуть, торможу такси. Даю водителю тысячу. Просто постоять на месте с заведенным двигателем. Звонок одного из смартфонов, отведенного мною под китайцев. Еще один под Амеров. Третий под наших. Четвертый под европейцев в лице Германии и Франции. Больше ни на кого не рассчитываю. Последний. Под и личные звонки. Паша успокоил родителей, предупредив, чтобы ничему плохому не верили. Скоро все объяснит. Юшенг на месте. Ждет меня. Выхожу из машины, оставляя Павла наблюдать за обстановкой. Наворачиваю два круга, используя тайный взгляд с поиском пороха. У китайца тоже группа поддержки с оружием. Блин, куда смотрит ФСБ? По Москве с огнестрелом шлеются все, кому не лень. Пишу Паше, чтобы шел контролировать дальнюю от места встречи группу. А то сидит, греется, пока я на свежем воздухе мацион совершаю. Что прискорбно? Поддержка расположилась с трех сторон. Закрыться от всех щитом невозможно. Ладно, пора идти на точку. Юшенг звонил второй раз. Джао Юшенг, герой первого уровня. Вот это неожиданность. И благодаря справке системы он заметил меня издалека. «Четвертый уровень, господин Викинг. Весьма впечатляюще». «Герой, господин Джао, весьма неожиданно. Расскажите, каким образом?» «Я был на Сары. В начале игры выбрал малый магический дар и не смог набрать уровень. Выжил в развалинах в течение месяца. А потом на меня наткнулись игроки из новой волны. Вместе с ними попал в крепость. И там мне повезло вытащить счастливый билет. Меня забрали на землю». «Сумки работорговца, так как я знаю русский, послали в Москву в качестве человека для связи с игроками, которые хотят находиться под защитой сильнейшего государства. Могу я услышать вашу историю?» Типа ответной любезности за его рассказ. У меня не столь драматично. На первой миссии повезло со спину убить гоблина шестого уровня, который сражался с другим игроком, получил Е-ранговое оружие и навык стрельбы из лука, который сильно облегчил дальнейший набор опыта. На второй миссии выкинуло в седьмой круг города, охотился на гоблинов. Получил прилично карт навыков, готов продать. «Могу взглянуть на них?» «Конечно». Достаю предварительно отобранную пачку карт. «Господин викинг, мне очень жаль, но эти карты не стоят пяти тысяч долларов», говорит китаец, посмотрев их. «Конечно, наша страна очень богата, но просто так выкидывать деньги...» Мы себе позволить не можем. Готов купить у вас всю пачку, скажем, за 10 тысяч. Млять. Афера не удалась. Статус героя, а именно то, что он может прочитать системную информацию, сильно поднастрало. Сто с лишним мусорных карт за 10 тысяч — одна за сотню баксов. Таким количеством карт можно заполнить любой предмет одежды игрока. Господин Джао, меня это не устраивает. Очень жаль. У меня есть карта владения луком, но я считаю, что 5 тысяч долларов – слишком низкая цена для нее. Минимум 15. Также есть пустые F-карты, на которые могу записать умение гоблинского языка, улучшение зрения и разведчика. Эти по 10 тысяч. Интересует? F-карты мы покупаем по 5 тысяч. Очень жаль потраченного времени. Прощайте. Идти на поводу у хитрожопых азиатов я не собирался. «Постойте, господин викинг. Готов купить все эти карты, включая владением луком, по десять тысяч. Устраивает такое предложение?» «Наличные рубли?» юани не хочу». «Да». «Хорошо». Скопировать три карты за раз ни разу не просто. Умаялся. Китаец проверил карты, поднял руку, к нему поднесли чемоданчик с деньгами. «Пересчитывать будете, господин викинг?» «Зачем?» «Вам же нужны карты навыков в дальнейшем». «Очень рад, что мы понимаем друг друга». «Чемодан можете забрать». Я переложил деньги в сумку. «Второй уровень сумки? Неплохо, господин викинг». «Стараюсь. Извините, мне пора. До свидания». Скрываюсь с места, ошарашив собеседника. «Начнет сейчас агитировать переехать в сильнейшую страну. Нахер». «Не думаю, что европеоиды массово потянутся в Поднебесную». Скорее в Европу или США. Прохожу невдалеке от Павла. Забираю его в сумку. Выхожу на дорогу. Голосую. Из левой полосы, подрезая поток, метнулась приора. — Куда, брат? — спрашивает водитель. — Давай пока прямо, брат. Отвечаю, устроившись сзади. Потом направо, до ближайшей станции метро. — 500 хватит? — Хватит, брат! Машина, взрывев двигателем и буксуя колесами, рванулась вперед. Главное, не умереть в машине бомбилы. Пронесло, в аварию не попали. Хотя резина у него летняя. Чудак. Так как время еще даже не обед, в хостел не хочется. Поехал в парк зарядье. Че я, не замкадыш что ли? В самом парке скинул облик викинга и призывал Павла. Прогулялись. Захотелось покушать. Зашли в, в восход. Пятница, день. И несмотря на стылую осень... У них все столики заняты, мест нет. Идти куда-то еще не хочется. Незаметно сунул девушке хостел тысячу рублей. Место на двоих сразу нашлось, только попросила долго не задерживаться. Пока ждали заказ, посидели в чате игроков. Я вкинул идею обмена карт навыков через посольство. На что тут же начался срач. Просто абзац. Испробовали блюдо Вполне достойно. Паша от суммы в чеке только повздыхал. Привычки бедности. Зашел проверить почту. Не верю глазам. Со мной готовы встретиться наши. Дан телефон. Паша, поклевка сработала. Сейчас буду договариваться. Вышли из ресторана на воздух. Перегрузил ему в сумку все деньги, телефоны, карты навыков. Убивать не должны. Но на всякий случай готовлюсь к худшему. Алло, я по поводу встречи. Когда вы готовы? Сейчас. Где вас забрать? Через 10 минут могу быть у храма Василия Блаженного. На той стороне явно не ожидали такого. Некоторое время молчали. Будьте на юго-западном углу, это ближе. Я ориентируюсь по сторонам света. Хорошо, подъедет машина, подойдете и скажете, что вам в комендатуру. Понял. До свидания. До свидания.